Освободившись, Ганн забежал на секунду к себе и запихал в сумку десяток волшебных минералов. Он спешил. Сегодня или никогда. Один из непрошедших отбор учеников принес записку с нужными сведениями и ценником за услугу. Не все гильдии и отряды наемников в Андервуде специализировались на монстрах. Были и те, кто предпочитали работать только с людьми. Слежка, шпионаж, подрыв репутации, диверсии, убийства – и все, что портит – существование разумных двуногих. Ганс не мог дотянуться до Арлингов из-за недостатка средств, но сейчас у него на руках кругленькая сумма, и Ворминг, что раздобыл важную информацию, обещал все сделать тихо. Нужно подорвать доверие к известной семье, если сразу убивать, то поднимется шум. У них слишком благородное и безукоризненное родословное, так что в поиске виновных пригутся даже кровные враги. А значит, нужно опозорить рот, чтобы убрать не самых лояльных союзников, за пятна честь. Сейчас у Арлингов был худой мир с Хисториусами, другой влиятельной семьей. Их еще называли Гидрой за многочисленные связи по всей республике и за ее пределами. Разве данные, что получил Ганс, очень дорого стоили? И о ведущейся работе знали лишь двое – заказчик и исполнитель. Оба понимали, что если попадутся простой смертью не отделаются, но игра стоила свеч. По итогу, младший Хьюс узнал, что Теду Арлингу, племяннику главы семейства, доверили транспортировку и хранение некоего семейного артефакта Хисториусов. Шпион Ганса внедрил своего человека в штат Слуг и раз в неделю получал отчет о послушанных разговорах. Это обычная практика торговцев информацией. Тут рисковали все. Если Шпик раскрывался то его тихо душили в подвальчике со слизнями, и дело с концом. Поэтому все деньги Ганса уходили на зарплату своему человеку, а тот платил своему. Подобные услуги стоили немало. По донесениям, ценной вещью была диадема. На Арлингов работал опытный реставратор артефактов, поэтому они вызвались в качестве жеста доброй воли починить семейную реликвию. Ганс знал место сделки а также мелкие подробности, вроде маскировки под обычную встречу мещан. Охраны было по минимуму два человека, оба мастера душ. Все эти зеленые камни были платой шпиону за проникновение в мастерскую и подмену украшения. В идеале сделать бы так, чтобы артефактор починил диадему, а потом провести операцию с подменой, но у них слишком мало сведений и глаз. Лишь мелкий пацан, и то совсем в другом месте. Встречу со шпиком назначили в пустующем доме одной умершей престарелой дамы. У Ганса был ключ, так что он быстренько вошел внутрь, положил на стол сумку и развалился в кресле, пропавшим старческим потом и лекарствами. Через двадцать минут дверь открылась. «Сделал?» — напряженно спросил Ариста. Низкорослый ворник сначала грустно понурил взгляд, а потом пустился в пляс, отбивая ритм мелкими сапогами. «Ах ты, зараза!» Улыбнулся Ганс и забрал артефакт. «Сложно было. Все аристократы — такие лопухи, слишком полагаются на грубую силу и магию», — пересчитывая самородки, расплывчато ответил шпион, не желая выдавать свои секреты. «Ну что?» — он протянул руку. «Да никогда!» С этим человеком младший Хьюз контактировал на протяжении полугода и уже притерся. «Да, славно поработали. Может, останешься?» «Посмотришь, как я ее сломаю?» — улыбнулся он шпику. «Нет, я там спешу. Хочу сегодня же уехать». «Да ладно! Кстати, у меня еще много заданий». Ганс забросил удочку в последний раз и многозначительно поднял бровь. «Извини, дружище, как бы другие планы. Считай, я в завязке». Ворминг бульдожей хваткой цепился в сумку и вдруг почувствовал смущение. «Хорошо», — махнул он рукой. «Давай, ломай ее». Я посмотрю. — Ха, отлично! — радостно подскочил Ганс. — Так и знал, что ты не откажешься от такого зрелища. — Еще бы! Я ради этого момента все трущобы на пузе облазил. Его кожа ностальгически сошлась в гармошку на лысом затылке. Он был низким даже для ворминга. Метр с кепкой. В самый раз для проникновения в чужие дома. Диадема Хисториусов была сделана из обсидиана. Так что, недолго думая... Ганс положил ее на массивный каменный стол и обнажил меч. — Фух! — сжимал он оружие, играя пальцами по рукоятке. — Давай, сделай это! — подначил подельник. — Я сделаю это! — Ха, руби эту падлу! Пусть утрутся аристократы! — Ты прав! — Ганс поиграл плечами и глубоко вздохнул. Замах, и меч застыл над головой. — Чтобы они перебили друг друга? Говнари! Давай, руби! И он ударил. Только не по диадеме, а снес одним взмахом полтела вормлинга. Тот даже не успел понять, что произошло. Клинок был настолько острым, что срезал все кости без видимых затруднений. Карлик посмотрел себе на живот. «За что?» Но Ганс уже повторно занес меч, и артефакт раскололся на части, освобождая энергию. Ариста отлетел назад, больно ударившись о шкаф, а два куска карлика отбросило разнобой в сторону кухни. Кровавый шлейф растянулся на пару метров, и вскоре запахло испражнениями. Чтобы не оставлять улик, он собрал все обломки обсидиана и вышел из каменного домика. Сумку с рудой тоже забрал. Дело было не в деньгах. «Зря ты не согласился!» — пронеслось в мозгу Ганса, когда он быстро шагал по мощенной улице. «Идиот!»